«Маркус. Сами живет у нас уже так долго, что я даже не стараюсь при нем сдерживаться. Наши обычные вечерние процедуры перед отходом детей ко сну превращаются в дикую сфару. Строгим голосом говорю, «Да черт вас побери, быстро раздевайтесь!» «Папа, не ругайся! Это не руганье, а педагогическая терминология! Дьявол, немедленно доедай свою чертову плюшку и в ванную!» Звонок в дверь, когда я пытаюсь унять ребенка, орущего громче всех, и загнать ему в ванну. Сами вздрагивает от звука звонка и прячется в гостиной. Открываю дверь. За ней стоит сосед снизу. А мне завтра рано работу. Может, как-то убавить громкость в этом вашем цирке. Вы думаете, я не пробовал этого сделать? Поверьте, все, что вы слышите из нашей квартиры, бесит меня в разы сильнее. Пусть вас это утешит. Я недвусмысленно захлопываю дверь перед носом у соседа. Хотя он, конечно, ни в чем не виноват. Наверняка ужасно жить рядом с нами. Но нам-то самим еще труднее. После всего этого бедлама я пущу прежнего ору и ругаюсь на детей. Дети и понимают, как далеко зашло дело, когда у меня вдруг безудержно начинают литься слезы. Сюльви и Сайми отправляются делать свои дела, а Хелми подходит и принимается гладить меня по голове. — Папочка, что случилось? — Ничего, любимая, ничего. Вы такие изумительные, что иногда я просто не могу сдержаться, ругаюсь и плачу. — Папочка, а почему ты кричишь? — Кричу, чтобы успокоиться и больше не кричать. Почему ты всегда сердишься? Чтобы потом радоваться. После моей истерики дети ложатся спать более послушно, чем обычно. Сами помогают с уборкой и затем читает Хелме книжку, в которой Сири находит ракушку. Майя Руган при детях начинает давать свои плоды. После вечерней сказки перед сном они хотят обсудить слова, которые бормотал себе под нос или орал во время эмоционального всплеска. «А что такое Манда?» ха-ха-ха!» это вообще грубое слово его нельзя говорить но оно означает то же, что писька а кто такой дьявол ну это такой черт гнусное существо которого на самом деле не существует такие слова бывают вырываются когда человеку очень больно а что такое ад там живет черт В аду очень жарко он предназначен для плохих людей а это как Пакет? смешно но нет на пукете не так плохо хотя сейчас когда то сказала я думаю что пожалуй да только в аду еще жарче и там не два расмороженным и косички не заплетают что такое о спать боже мой это тоже ругательство а кто такой боже мой это не боже мой а боже мой когда обращаются за помощью к богу говорят о боже мой в общем я точно не знаю А почему планшет называют таблеткой? Давай-ка уже спать, а? Ты не любознательный?» Сами с сочувственным видом встречают меня в гостиной, когда я возвращаюсь туда, уложив детей спать. Открываем какое-то ультрамодное пиво, которое опять принёс Сами. Вознеможение и плюхаюсь в кресло. «Я самый дерьмовый папаша в мире!» А я как раз подумал, что ты самый лучший отец в мире. И соседу ответил именно так, как надо. Они считают меня буйно помешанным, который только и может, что непристойно ругаться. В смысле, соседи? Нет, дети. Да и соседи наверняка тоже. Но от детей не надо скрывать эмоции. Да и ругательство они ведь все равно где-то узнают. Это ведь то же самое, что с алкоголем и сексуальными отношениями. Хорошо, когда дома можно поговорить обо всем. Не могу понять, почему я превратился в такое крикливое, бешеное чудовище. Ну... Для этого много причин. Ты герой. Ты лучший в мире папа. И уж точно не самый дерьмовый. Вспомни хотя бы австрийского маньяка с его подвалом. Уж он сто процентов папаша, похожее тебя. Мы посмеялись. Да, действительно. Как отец я буду получше этого психа. Если уж сравнивать, то желательно с тем, кому точно не проигрываешь. Сами по телефону все время приходят сообщения. Поначалу я думал, что это выяснение романтических отношений с Йене. Но они расстались, а телефон продолжает звонить, пищать и блямкать в неурочное время. И это длится уже несколько недель. После каждого сообщения Сами прям бледнеет. Сами. Ты мой лучший друг, и очень здорово, что ты живешь тут. Оставайся сколько хочешь. Но что это за сообщение? Да, не обращай внимания. Может, тебе нужны деньги на ремонт? Какой ремонт? Ну, протечь. Погоди. «А у тебя вообще была какая-то протечка?» Сами замолкает и делает глотательное движение. «Я скрываюсь от банды байкеров. Извини, черт, извини, я не рассказывал, чтобы не впутывать тебя в это дерьмо. Бандиты-байкеры?» Да, хотя я не знаю, бандиты ли они, но во всяком случае угрожают меня убить за то, что я случайно уронил их мотоциклы. Вернее, намеренно. Сами плачет и рассказывает, а я слушаю, где уже есть трое детей, там и четвертый найдет утешение. Цепь событий настолько невероятная, что это могло случиться только с Сами. Причина самая трогательная из возможных, дела сердечные. Сами показывает полученные сообщения объясняет, как он скрывается все последнее время. «Спасибо, что пустил меня. Я переберусь обратно домой. А, будь что будет. Ты останешься здесь столько, сколько сам будешь в состоянии терпеть наши вопли». Это не вопли, а жизнь. Я никогда не видел ничего более прекрасного с такого близкого расстояния. Утром я наблюдал, как ты причесывал Хелми. Девочка сияла от удовольствия. В иллюстрированном словаре такой картинкой можно объяснить слово «любовь». А «моя мышиная возня» описывается словом «идиотизм». Единственное преступление сами – его желание стать отцом. Стоит ли того отцовство? Даже самой примитивной профессии надо учиться, а это сложнейшая и почти непосильная задача сваливается на плечи дилетантам. В распоряжении родителя множество способов загубить ребенку будущее и довольно мало средств гарантировать хоть какой-то успех. Если бы родительство было коммерческим предприятием, оно обанкротилось бы, не дотянув до конца первого же финансового года. Предпринимательство, в принципе, дело нехитрое. Нужно, чтобы денег приходило больше, чем тратилось. Прибыль должна превышать инвестиции. Доходы от родительства труднее измерить, однако первые 10 лет с детьми – это сплошные убытки. Бывают и хорошие моменты. Но пара трогательных детских выступлений на рождественских утренниках и сочувственная шутка – слабая компенсация за весь тот кромешный ад хаос, который длится годами. Все, что может воспалиться, обязательно воспалиться. Уши, горло, бронхи, мочеиспускательные каналы, аппендиксы, отношения между супругами. Почему группы в детских садах вместо земляничек и черничек прямо не называют вшами, ленточными червями и ветрянкой? Или вымогателями, надоедами и кривляками. Я был преуспевающим специалистом в своей области, но ради семьи мне пришлось отказаться от командировок, и зарплата уменьшилась. Сейчас я настолько никчемный сотрудник, что будь я работодателем, ни за что бы не взял такого на работу. Кто-то из детей постоянно болеет, другого нужно вести в поликлинику, третьего на занятия к логопеду, на уроки танцев или еще куда-то. Когда человек становится родителем, он совершенно меняется. Так и должно быть, но нужно отличать изменения хорошие и плохие. Я, конечно, и не думал, что все останется по-прежнему. Разумеется, понимал, что должна быть разница. Но чтобы настолько существенная? Пока не было детей, в отпуске я успевал восстановиться от накопившейся на работе усталости. Теперь все наоборот. Восстанавливаюсь на работе от усталости, накопившейся за время отпуска. Принято считать, что на работе устают. Как глупость. Работа просто отдушина. Одно я знаю точно. Взрослый не должен отказываться от себя. На вопрос «как дела?» не следует всякий раз пускаться в перечисление новостей своих детей, используя местоимение «мы». Если я перестану существовать, дело плохо. Это случилось с моей женой Салой. Она перестала быть собой, превратилась в маму Хелми, Сюльви и Сайми. Сала полностью посвятила себя материнству. Но опыт показывает, что не следует посвящать себя чему-либо полностью. Если зациклиться на чем-то, не останется ничего. И вот теперь я... «Тоже на полном газу несусь в ту же стену. Однако мои заботы отходят на задний план, когда я думаю о ситуации сами. Надо ему как-то помочь. Знать бы только как».